Питерс повернулся своим веснушчатым, покрытым пятнами лицом к Томасу Хадсону и сказал: "Лодки на ней нет, Том. Наверное, съехали на берег. Мы поднимемся на борт и потопим ее», — сказал Томас Хадсон. "План действий тот же, передай дальше". Питерс нагнулся и сказал это в ухо. Они подошли к шхуне со всей скоростью, которую только могли выжить из маленькой тарахтелки. Мотора И Томас Хатсон ловко, без малейшего толчка, подвел шлюпку к борту. Вилли ухватил гак шкафута, отодвинул его назад, и они почти одновременно все втроем, взобрались на палубу шхуны. Под ногами у них были мангровые ветки, издававшие безжизненно-свежий запах, и Томас Хатсон увидел обвитую виноградными плетями мачту. и Это опять было как во сне. Он увидел открытый люк и открытый форлюк, и набросанные на них поверху ветки. На палубе никого не было. Томсхатсон взмахом руки послал Вилли на нас мимо первого люка, а на форлюк навёл автомат. Он проверил спуск у предохранителя. Его босые ноги ощущали твердую округлость веток, скользкость листьев и теплоту деревянной палубы.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 над тем форлюком, около которого был Вилли. Он выстрелил по ней, но она сама дала пять выстрелов, прозвучавших быстро, дробно, как детская трещотка. Тут же следом, ярко сверкнув, взорвалась граната Вилли. И Томас Хадсон взглянул на него и увидел, как он срывает чеку с другой гранаты. Питерс лежал на боку, уткнувшись головой в фальшборт. Кровь с его головы стекала в шпигат.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 а то шху надаёт сильный крен а что с тем фрицем на носу в дребезги разнесло